Глава одиннадцатая. Ни о какой прогулке уже не могло быть и речи. Хартли явно ждал кого-то в баре. Он чувствовал, что в 12 часов должно что-то случиться. Это было заметно по его беспокойному виду. Именно он расспрашивал бармена о Марине Чернышовой. И, наконец, именно он теперь оказался в коридоре рядом с ее каютой. Совпадений было слишком много. Но она по-прежнему не торопилась с выводами. «Слишком очевидные факты – это еще не проверенные факты», – говорил ей психолог. Но факты были против Хартли. «Что-то случилось?» – спросил встревоженный Роберта. «Вы чем-то недовольны. Может, мне найти этого Хартли?» «Нет», – покачала головой Марина, – «не нужно. У меня снова болит голова. Это, наверное, старческая». — Разрешите я уйду в каюту, сеньор Гальвес? Простите меня, я оказалась для вас плохой парой. — Я вас провожу, — предложил молодой человек. Не нужно, — махнула рукой Марина. — Извините еще раз, сеньор Гальвес, но я совсем не такая стерва, как вам кажется. Он улыбнулся и пожал плечами. Она повернулась и прошла к своей каюте. Снова щелкнул замок. Войдя внутрь, она обессиленно прислонилась к дверям. Внешне все сходилось. Получается, что Флосман это австралийский бизнесмен Хартли. Но почему тогда он так явно выдал себя, расспрашивая про нее Бармена? Да еще так, что это услышал Роберта. Здесь что-то не сходится. В дверь кто-то осторожно постучал. Она вздрогнула. Нервы начинали сдавать. Слишком нагло и вызывающе действовал Флосман. «Кто там?» – спросила она. «Это Маретти, сеньора», – услышала она знакомый голос Благидзе. «Роберто сказал мне, что вы передумали, решили не идти в город. Что-нибудь случилось?» Она открыла дверь и протянула вошедшему Благидзе лист бумаги. Он быстро прочел записку. «Вам нужно немедленно сходить с теплохода». «Угроза слишком очевидна», – нахмурившись, сказал он. «Нет», – возразила она, – «это подтверждение его вызова, а я намерена принять подобный вызов и переиграть его. Меня только интересует, почему он пишет на разных языках». «Марина Владимировна, первый раз за все время путешествия Благидзе назвал ее по имени-отчеству. Вы же видите, что это просто маньяк!» «Ему нравится с вами играть. Я боюсь, что может случиться нечто неприятное». «Для самого Флосмана отрывисто бросила она. «Давайте подумаем, кто это мог быть. Кратулович?» «Я сам видел, как он уходил в город. Хотя у него было несколько минут перед тем, как я вышел на палубу. Он вполне мог добежать до вашей каюты». «Рудольф Кансальви! «Он был все время со своей спутницей». «Хотя нет. У него в руках, когда они уходили, появился зонтик. Он спускался за ним. Отсутствовал одну минуту. И за это время мог положить вам письмо. Но у него времени было еще меньше. «Суарес?» «Я не знаю. Он сидел в баре, когда я пришел к вам». «Когда я поднялась в бары из своей каюты, он тоже сидел там», – задумчиво произнесла Марина. И пока мы сидели в баре, он не отлучился ни на одну минуту. Значит, это не он. Он не мог спуститься ко мне в каюту. Я все время видела его играющим в карты. Он ни разу не встал из-за стола. Остается Хартли, напомнил Благидзе. Вы знаете, кого встретил Роберта в коридоре, когда я вошла в каюту? Хартли, понял Благидзе. Его. И он же расспрашивал обо мне бармена. Мне рассказал об этом Хратулович, который слышал его вопросы. «Это он!» – сжал кулаки Благидзе. «Этот ублюдок!» Он нервничал в баре, все время смотрел в вашу сторону. Это было очень заметно, хотя он и пытался скрыть свой интерес. «Это он!» «Я сейчас пойду и пристрелю его, как бешеную собаку!» «Не торопитесь, Благидзе!» – задумчиво сказала она. Вам покажется странным, но я не очень верю в это. Почему? Изумился ее собеседник. Вы не хотите верить в очевидные факты? Если это настоящий флосман, то почему он пришел в бар так рано и все время беспокойно смотрел по сторонам? Ведь настоящий флосман знает точно, что именно я пытаюсь на него выйти. Во-вторых, если это настоящий флосман, то почему он расспрашивал обо мне бармена, рискуя, что его кто-то услышит? Ведь он уже точно знал, кто именно на судне приезжал к Липке. Это была женщина примерно моего возраста. Так Флосману и рассказали соседи. И, наконец, самое главное, если под именем Хартли скрывается Флосман, то почему, подложив мне письмо, он не ушел с противоположной стороны коридора? а предпочел выйти именно там, где стоял Роберта. Он ведь не дурак, должен был понимать, что я начну расспрашивать молодого человека. Почему Хартли не воспользовался в таком случае противоположным выходом, чтобы уйти незамеченным? Постарайтесь опровергнуть мои сомнения. Он просто сукин сын. Ему наплевать на все наши рассуждения, горячо сказал Благидзе поэтому он и пошел в сторону роберта может он его просто не видел видел возразила марина роберта гальвес стоял так что не увидеть его было просто невозможно а хартли целый час наблюдавший как я разговариваю с робертом в баре тем не менее пошел именно в эту сторону я не нахожу рационального объяснения кроме одного это не флосман тогда кто мог положить это письмо почему-то шепотом спросил Благидзе. Либо Кратулович, либо Консальви. Суарес сидел в баре, никуда не выходя. Значит, он отпадает. И у нас остаются всего двое подозреваемых. Все-таки это Рудольф Консальви, вздохнул Благидзе. Я это сразу почувствовал. Будьте очень осторожны. Он теперь знает, что мы будем за ним следить и станет еще более опасен. Мне не нравятся его записки. В них постоянная бравада неуравновешенного человека, скрывающегося к тому же под чужой маской. Это чудовищное нагромождение эмоциональных наслоений может привести к внезапному взрыву, дав выход его чувствам. Будьте очень осторожны, Благидзе. После обеда днем мы пребываем в Росарио. Нужно будет проследить, кто захочет там сойти. Да, кивнул благицы. Лучше бы это были вы. Он повернулся и вышел из каюты. Она осталась одна с двумя посланиями Флосмана. Их сегодняшняя затея явно провалилась. Флосман не только не пошел на переговоры, он еще и обманул их, снова доказывая свое превосходство. Ему, возможно, нравилась эта игра, в которую он не играл после своего приезда в Аргентину. Благидзе прошел в свою каюту. Там убирала постель темнокожая девушка с нежным поэтическим именем Лаура. Увидев вошедшего пассажира, она улыбнулась. Благидзе улыбнулся ей в ответ. К вам не пристают пассажиры? Шутливо спросил он. Вы очень красивы, сеньора Лаура. Нет, засмеялась девушка. Никто не пристает, хотя иногда говорят комплименты. Мужчины просто дураки. — засмеялся Благидзе. — Я думал, что у вас масса поклонников. — Нет, — засмущалась девушка. — Но на судне так много красивых сеньор. Мужчины предпочитают любить их. — Не обращайте на них внимания, — отмахнулся Благидзе. Он думал о красавчике Консальве. — Я знаю рыцари и в наши времена, — добавила девушка. — Здесь очень благородные сеньоры. Они даже посылают любовные послания. «Да», — согласился Благидзе, уже не слушая девушку. Через полчаса Кастуэра отошла от Сан-Николаса, направляясь в Росарио. Обед был объявлен с получасовым опозданием, чтобы пассажиры успели переодеться и пройти в ресторан. На этот раз Марина почти ничего не ела. Она, испытывающая, глядела на мрачно жующего рядом с ней Бруна Каратуловича. Чем-то недоволен был Рудольф Консальви. Очевидно, он поссорился со своей пассией, так как сегодня за обедом она даже не смотрела в его сторону. Как всегда, быстро ел Суарес, спешивший, видимо, или к книгам, или к картам. И то, и другое, судя по его поведению, и составляло смысл жизни самого Суареса. И, наконец, Хартли, появившийся в ресторане со значительным опозданием, выглядел каким-то рассеянным и задумчивым словно решал для себя очень сложную математическую задачу. Благидзе все время смотрел в его сторону, словно по-прежнему сомневаясь в словах Чернышовой. Слишком много доказательств было не в пользу Хартли. Но, если поверить Чернышовой, все они не носили характера абсолютной истины. Обед проходил почти в полном молчании. Через три часа они должны были приплыть в Росарио, один из крупнейших городов страны, в котором также намечалась часовая остановка. После обеда она снова прошла в бар, ставший уже центром всех событий, происходящих на корабле. Ее неизменного спутника Роберта нигде не было видно. Суарес, достав очередную книгу, отправился на верхнюю палубу. Хартли и Кратулович отлеживались в своих каютах. Рудольф Консальвей, наоборот, появился в баре и теперь сидел в полном одиночестве. Очевидно, он все-таки несколько остыл к своей спутнице. Или она к нему. Марина прошла к стойке и села рядом с консальви на кресло с высокой ножкой. Он хмуро посмотрел на нее. «Вам понравилось в Сан-Николасе?» – спросила Чернышова. «Грязный городок!» – передернул плечами консальви. «Ничего особенного!» «Правда?» – удивилась она. «А мне говорили, что наоборот.» удивительно чистый и спокойный город». «Может быть», – кивнул Консальви, – «я не смотрел особенно по сторонам». Он был явно не в духе. Если это Флосман, то он гений, так разыграть недовольство своей спутницей. Она отошла от него и увидела входившего в бар Благидзе. Он подошел к ней. «Давайте уйдем отсюда и поговорим», – быстро предложил он прошли на верхнюю палубу, где по-прежнему сидел в кресле сеньор Суарес со своей неизменной книгой в руках. Но на этот раз он был не один. Рядом сидел Бастида, с которым они о чем-то довольно оживленно беседовали. «У меня есть некоторые сведения о Флосмане, торопливо сказал Благидзе. «Опять», – улыбнулась Марина, – «вы всегда спешите с выводами». «Нет-нет, на этот раз точно», Рудольф Консальви не был на прогулке в Сан-Николасе. Он сошел с корабля со своей спутницей, немного погулял в порту и сразу вернулся обратно. Для того, чтобы вернуться обратно, он имитировал скандал со своей девушкой. Ну и что? Он мог подложить вам это письмо. Это мог сделать любой из них. Это ваше главное доказательство? Нет. Я специально задержался, чтобы проследить за Хартли и Консальви. И что вы думаете, я видел? Хартли отозвал Консальви в сторону, они пошли по коридору о чем-то разговаривая. Я шел следом и слышал обрывки фраз. Хартли явно расспрашивал Консальви о вас. Они сообщники. Теперь все сходится. Хартли не случайно шел по коридору в обратную сторону. Он подстраховывал своего сообщника. Письмо подложил Кансальве, вернувшийся с прогулки раньше времени, и он же ушел через другой выход, а Хартли пошел в противоположную сторону и наткнулся на Роберта. Вы так и не хотите поверить в невиновность Кансальви, засмеялась Марина. Он сейчас сидит в баре и отмечает свою ссору с этой девицей. Неужели вы не видели его лица? По-моему, он просто мелкий мошенник и бабник, и ничего большего. Там мозгов для настоящего разведчика почти нет. И для его сообщника тоже. Благидзе угрюмо молчал. Он явно не доверял Лавеласу Консальве. Он не хотел признаваться даже самому себе, что испытывает личную неприязнь к этому молодящемуся мужчине, пытавшемуся в сорок восемь выглядеть тридцатилетним. А насчет Хартли, задумчиво произнесла Марина, Может, я ошибаюсь, и он придумал куда более изощренный план, чем нам кажется. Иногда такое бывает. Она не успела закончить фразу, как раздались крики женщины. Отчаянные крики на весь корабль. Сидевшие на палубе Суарес и Бастидос вскочили. Благидзе тревожно посмотрел по сторонам. Мимо пробежали члены команды. «Убили!» – крикнул кто-то из пассажиров. -Убили! Марина взглянула на Благидзе и поспешила вниз. Он бросился за ней. Повсюду кричали, словно на судне был пожар. На нижней палубе у дверей одной из кают стояли испуганные люди. Суетились матросы. Чернышова не стала заглядывать в каюту. Она знала, чья это была каюта. Благидзе протиснулся вперед и увидел, лежавшего на полу с размаженной головой Хартли. Темная кровь уже впиталась в серый ковролин. Образовав большое темное пятно, ошеломленный Благидзе с трудом пролез обратно. Его убили, коротко сообщил он, тяжело дыша. Уже второй труп, сурово заметила Чернышова. Теперь вы знаете, что я была права. Бедняга Хартли не был Флосманом. Да, тяжело вздохнул Благидзе, он не Флосман. Но кто тогда настоящий убийца? Он вдруг вздрогнул. С другой стороны, поверх голов любопытных пассажиров, собравшихся вокруг каюты, на них мрачно смотрел Бруно Кратулович.